Голова восьмая Серый выглянул из-под ели. Волчицей поблизости не было. Видимо, где-нибудь в чаще ест снег. Белка, завидя серого, запетляла с вершины сосны вниз, улеглась на нижнем суку, следила за волком любопытными бусинками. День был на исходе. А серый еще не спал, и спать ему не хотелось. Шла перед глазами жизнь, тревожило сердце. Ах, та счастливая ночь, когда у него опять были дети, если бы она не кончалась. Но у всякой, даже у самой долгой и темной ночи есть свой рассвет. Рассветом закончилась и та ночь, когда у Любавы в конуре появились кутята. Серый помнит, как это было. Зарозовели в избах окошки. Звякнула щеколда, вышел на крыльцо дед Трошка, серый юркнул за сарай и спрятался в кустах смородины, Одет потянулся, прогоняя из тельца сон, покосился на окошко, не видит ли жена, и в калошах на босую ногу зашлепал под навес к поленнице, где у него хранилась в упрятке в коробушке из-под ботинок домашняя аптечка. Перед завтраком деду не терпелось занектариться, сделать начин веселью. Дед сунул руку в упрятку и не нашел ничего. Упрятка была пуста. Синеватый холодный свет утра падал на лицо деда, делал его мертвенным. Дед знал, это работа его жены, выследила и разорила. С минуты он постоял у поленницы в состоянии паралича, потом поддернул штанишки и щупленький маленький засеменил к избе. На крыльце столкнулся с женой, запрыгал перед ней, потирая посинелый шелушащийся нос. «Отдай капли, Григорьевна! Отдай! Плохо мне!» Жена его, грудастая, просторная, стояла неподвижно и смотрела вдоль улицы. Дед худенько приплясывал перед ней, немощно попискивал. «Смилуйся, отдай! Жар в голове! Верь совести! Это последний раз! Подлечусь и всё, Убей меня, гром, всё. Жена молчала. Громадно попирая ступеньки крыльца, одет смотрел на нее умоляюще и готов был, кажется, упасть перед ней на колени, не умножай страданий, Григорина. «Вчера выпил лишку, и чтобы жить дальше, мне ободрение нужно. Но пожалей ты меня, выручи, верни аптечку», — просил он. А она глыбно стояла перед ним, огромная, как стог соломы. Ведро с помоями держала в руке, как мочалку, никакой тяжести не слышала. «Войди в слезное положение, мое Григорьевна!» — молил дед. «Ведь кроме тебя мне и помочь некому. Одна ты у меня, как сердце в груди. Войди в снисхождение!» Обнажая красные десны, Григорьевна широко зеванула навстречу встающему из-за речки солнцу, словно собиралась проглотить его. пошла к сараю и сразу заполнила собой всю дверь. Дед знал это все, и все-таки решился на отчаянность, напустил на себя важность, загрозился и издали. «Отдай капли, пока добром прошу, не будь во мне беса. Я тебе не истукан каменный, могу и не сдержаться, побить тебя». «Ты?» — оглянулась Григорьевна. «Меня?» — и захохотала. Заходили могучие груди под кофтой, как два таза. Не зайчись, шершень, ухвачу вот, замотню, да посажу на насест, хкуром, будешь сидеть у них за место петуха. Харю не умыл, а уж о выпивке помышляешь, изговелся, диви. Так ведь жжет, Григорьевна, ну куда ж ты, погоди, колосочек ты мой наливчатый, ну что ты студеная какая, никакого тепла в тебе». А ведь в негиды, в ласки, как бы жизнь-то ладно катилась. Себе в удовольствие и людям на радость, — пел дед. Но Григорьевна его не слушала, поила теленка. И тогда дед, сжигаемый хмерем, отчаялся на крайность, наворовал у жены яиц, думал продать в райцентре и купить новых капель. Григорьевна, уставясь в небо неохватным задом, скоблила веником крыльцо — когда дед, смущенно покашливая, прокрался мимо неё с оттопыренными карманами. Григорьевна, не разгибая громадной как поле спины, покосилась на него, но не сказала ни слова. Дед посеменил клопасу, ввел поскорее в оглобли меренно поправил в телеге подстилку. Тут-то жена и углядела в его карманах яйца, губы ее сплюснулись, как два оладышка, побелели. Она хично пошла на деда, вытирая о передник ладони. «Ах ты, облезень, распьянеха несчастный! Так ты еще и красть, леший тебя растряси!» Громово ахнула она, могучи вырастая за спиной у деда. Левой рукой она ухватила его за воротник, а правой доставала из его карманов яйца и, войдя в накал, била их у него на лысине. И гремел свежо ее бас на все подворье. «Ах ты, образина неумытая! Я хозяйство по щепочке складываю, А ты, мною собранное, пропевать!» Дед хрипел, рвался из ее мощных рук, Пищал, слизывая до полши до верхней губы Тягучий яичный белок. «Григорьевна, слезиночка моя горькая, Погоди, я кашлять буду!» После добьешь, захлебнусь я, погоди, зверица. Она поддала ему под зад толстенным, как бревно, коленом и, отерев пучком сена руки, пошла к крыльцу. Дед кашлял и ругался ей вслед. Людей постыдилось бы серость-то свою показывать. Разве с мужем так обращаются? Я ведь и бросить тебя могу. Схлипывая, он убрел под навес к бочке с водой. стоял над ней, обирая с лысины яичную скорлупу и давил на щеках кулаком слезы. «Язва с гривой! Тебе не с добрым мужем с чертом в обнимку на болоте жить? Что за судьбица клятая досталась, Господи! Сидишь в дамках, а слывешь пешкой. И надо же случиться такому! В девках нормальная, как все было, а вышла замуж, и будто опоили ее чем». Пошла и пошла расти, вымахала колокольня ходячая. Я и глядеть-то на нее порой боюсь, взглядом убить может. Хоть плюнь и вон со двора беги. Обида сосала душу. Сам дед хоть и был с рукавичку, гордости в себе носил воз. И пока не было жены рядом, грозил ей и обзывал словами, какие только приходили на ум. И тут он увидел, что Любава в конуре не одна, напустился на нее, облегчая душу. щенками, гляжу, обложилась. На моих потовых хлебах вздумала растить свое собачье племя, не выйдет. Убыточить себя не позволю. Если мне, так и капель нет, а если вам, так и с кобелями блудить можно, щенков нагуливать». Дед принес из синей толстый крапивный мешок, пасовал в него щенков, всех пасовал, и одного на племя не оставил. Любава суетилась рядом, лизала руки его, поскуливала. Дед отталкивал ее локтем, шипел. «Чтобы я работал на вас, горб ломал, натика, выкусите! Как же, стану я тратиться на пустое!» Мне и тебя одной хватит набрехать в уши. С кем нагуляла, милая, тот пусть и кормит. А не хочет кормить, так в речку, вниз головой, к лягушкам. Дед выбросил мешок с кутятами в телегу, уселся сам, разобрал вожжи, загремел по улице на другой конец села крички. Крутил над головой кнутишка понукал, торопил чалово-мерено, словно вез на расправу жену. Любава, высунув язык, бежала следом, а по кустам, оврагам, невидимо, крался серый. Подкатив к речке, дед сдвинулся с грядушки, достал мешок, подошел к воде и пошел кидать в нее щенков, приговаривая «Я не дурак, чтобы гнуть на вас спину, забудь здоров. Если мне, так и капель нет, а если вам, так подавай хлебушка, а водички похлебать не хотите?» Сзади что-то лязгнуло. Дед оглянулся и кнул. Глаза его выкруглились. Вокруг розоватой лысины торчком поднялись светлые жиденькие волосенки, Пустой мешок вывалился из рук и, разворачиваясь, поплыл по воде. Из оврага на деда шел волк, седой, весь в рубцах и шрамах. Мерин, завидя его, рванул в сторону, телега опрокинулась, вывернулась из передка. Схрапывая, Мерин поскакал к селу, распугивая кур и гусей и вызывая истошный брех собак. Дед отступал к речке, взмахивал левой рукой, как бы отталкивая волка от себя. «Ты чего это? Ты шел и иди своей дорогой! Чего ты?» И пятясь заходил все глубже и глубже в речку. Он уже был по шею в воде, а волк все надвигался на него. Большой, лобастый и в красных, мстительно нацеленных глазах его дед видел свою смерть. «Караул! Помогите!» — завопил он, но помочь ему было некому. Конец уже был близок. Серый подошел к самой воде, присел, готовясь прыгнуть. И тут заголосила у него сзади Любава. Серый повернул к ней голову. Сквозь красные клочья тумана в глазах увидел летящего по селу Мерина. От колодца с истошным криком бежала к речке баба и била в ведро коромыслом. Выскакивали из домов люди, выла у берега Любава, вопил в речке позеленевший дед Трошка. Серый повернулся и напрямую через лук побрел к Лысой горе, чтобы от нее оврагом уже подняться к лесу. Перетрусивший дед Трошка оставался стоять в речке, не осмеливаясь подступить к берегу. Прибежавшая от колодца баба подала ему коромысло, дед ухватился за него и, стуча зубами, полез из воды. Он добежал до первой от речки избы, разногишался и весь дрожа залез на печь. Хозяйка бросила ему туда одеяло, дед закутался в него с головой, только нос до да борода остались снаружи. Сидел кулем у пыльной трубы, жаловался. И откуда он взялся, этот волк, Еремеевна? Идь не было его, когда я подъехал, не было. Их, все на меня, даже волки. Хозяйка достала из шкапчика початую пол-литровку, налила в стакан, подала деду на печь. Согрейся, святитель, осветил речку-то. Теперь пойдут ребятишки сигать в нее. Коль старикам скажут можно, то нам и подавно. Нашел, какой пример детворе показывать. Дед выпростал из-под одеяла тонкую, всю в жилах руку, принял стакан. Да разве я, Еремеевна, сам? Кабы не волк, разве я по своей воле полез бы? У меня ведь ревматизм. И что я ему дался, волку этому, Ить по самую бороду загнал в речку, злый день. Дед, стуча зубами о стекло, выпил водку, Заживал соленым огурцом, Привалился щекой к трубе и затих. На кольях плетня сохли развешанные хозяйкой Его штаны и рубаха. Возле них покорно сидела и ждала старика Преданная ему любава. К вечеру деду стало плохо. Григорьевна привела Мерина, наладила телегу, переодела деда в теплое сухое белье и повезла в больницу. Дед лежал на спине, глядел в небо, шмыгал носом. «Все против меня, даже волки. А за что? Разве я кому вред делаю? Ну, выпиваю иногда. Но ведь на свои, в чужой карман не лезу и у соседей не клянчу». За что же меня в речку? Дед уже не отделял волка от жены и в горькой обиде ругал их заодно. В больнице Григорьевне сказали, что у деда ее воспаление легких, и оставили его у себя. Целую неделю его кололи, поили микстурами, заставляли глотать таблетки. Дед покорно терпел все, молчаливо переживал случившееся. подтягивая полосатые больничные штаны, скидывал на молоденькую сестричку узенькие щелки глаз и горько вздыхал. Все против меня. И, потирая ягодицу, замолкал до следующего укола. Случай с волком потряс деда Трошку. Но он был еще более потрясён, когда, вернувшись из больницы, домой узнал от жены, что его Мерина на котором он столько лет возил сельповские товары, задрали в овраге за избой волки. Задрали в ту же ночь, когда деда положили в больницу. Но Григорьевна, приезжая наведывать деда, не говорила ему об этом, чтобы не волновать его. Дед стал белее тех яиц, что била о его лысину жена. Захлюпал красноватым носом. «За что же они пристали ко мне, Григорьевна?» то в речке выкупали, а вот теперь меренно прикончили. «Тебе лучше знать», — сказала Григорьевна, ставя на стол самовар. «Они не меня, тебя за штаны хватают. Значит, есть у тебя вина перед ними». «У меня? Перед волками? Скажешь же Я что с ними гуляю вместе? Уж молчала бы, коли сказать нечего». Дед погрел живот чаем, вышел во двор. постоял у засиженной курами осиротевшей телеги, прошел под лапас, сунул по привычке руку в поленницу и тут же отдернул. В разоренном гнезде птенцов не ищут, но рука снова потянулась к купрятке Дед щупал дрожащими пальцами и не верил самому себе. Коробушка с каплями была на месте. Дед даже прослезился, значит, есть у его жены сердце. Поняла она, что в такой день ему, потерявшему Мерина, без капель не обойтись, и вернула аптечку. Дед аппетитно занектарился эвкалиптовой настойкой, прошел к крыльцу, сидел, слушал, как щелкает скворец на скворечнике. И с болью думал о волках. Сгубить такого Мерина? Да он меня пьяного, куда хошь, домой привозил. «Ну, погодите, вот придет зима. Если уж меня достали врачи с того света, то я еще повожу в лес охотничков, а вас из леса». И грозил лесу маленьким неопасным кулачком.